Глава 11 Полезные подарки и неловкие ситуации. Мэй Асвит. Я проснулась, как всегда, до рассвета, но впервые, без ощущения тревоги, беспомощности, словно с недавнего момента что-то изменилось, словно я ощущала незримую, безграничную поддержку, хотя еще совсем недавно я чувствовала себя в Академии жутко одинокой. Эта встреча с Кайлом так на меня повлияла, или разговор с ректором, Как бы там ни было, я была необычайно рада. И окрыленная этим чувством, я спорхнула с постели и начала собираться. Заметила, что соседка лежит фактически без одеяла, прикрываясь лишь жалким уголком. Подняла его с пола и укрыла бедняжку. Сколько она так пролежала? Замерзла, наверное. В комнате не так, чтобы и тепло, особенно по ночам. Стоило соседке почувствовать приятную тяжесть на своих плечах, как она тут же плотнее закуталась в одеяло и заметно расслабилась пусть еще спокойно поспит время есть я довольно улыбнулась и подошла к шкафу неизвестно останемся ли мы в Аскане на ночь или вернемся вечером в академию но лучше взять с собой сменное белье шампунь и зубной порошок с щеткой но сначала схожу в душ взяв все необходимое повернулась с полными руками но сделала всего шаг и недоуменно остановилась на столе лежал букет белых лилий и синяя бархатная коробочка Хм. «Очень занимательно», — протянула растерянно. Сгрузила вещи на стул, осторожно тронула пальцем цветы и заметила вложенную между бутонов маленькую открытку. «Может, это для Грейс? Внутри наверняка должно быть имя получателя». Вытащила открытку и развернула. Написанные кривоватым, явно мужским, скачкообразным почерком строки заставили моё не особо чувственное сердце дрогнуть и подозрительно забиться чаще. «Не слушай тех, кто говорит, что ты не сможешь достигнуть желаемого. Одни сами боятся попробовать, другие опасаются, что у тебя получится. Будь с теми, кто ничего от тебя не ждет. «Для Мэй асвет от друга». Спрятала за открыткой смущенную улыбку, ощущая, как предательски пылают щеки. Такие простые, казалось бы, слова, но какой огромный смысл в себе таят, какую поддержку несут. Человек, написавший это, точно вложил в свою душу и сердце. Даже если это чья-то уловка, я отказываюсь в это верить. Пусть лучше тайный отправитель и правда окажется другом. Спрятала открытку в ящике с тетрадями, а цветы поставила в стакан. К сожалению, вазы не было. «Может, это Кайл?» — пробормотала, расправляя букет. Аромат лилии быстро заполнил комнату, и чтобы у соседки не заболела голова, я чуть-чуть приоткрыла створку окна. В то, что именно друг преподнёс мне внезапный подарок, верилось с трудом. Несмотря на возраст, Кайл — сущий ребенок, довольно взбалмошный и незрелый, не умеющий толком заботиться о других. Больше поверю в то, что презент послала Бриана. Или даже отец. От него можно ожидать подобного, и он мне точно не враг. Не исключая и Эдриана. Принц довольно внимательный, учтив он мог выразить поддержку подобным образом. Я встрепенулась, вспомнив про коробку, брошенную на столе, подошла, осторожно открыла ее и невольно улыбнулась. На бархатной подушечке лежала брошь в форме ящерки, отделанная крохотными рубинами. Безусловно, дорогой подарок! Коснулась ящерки пальцем и вздрогнула, одернув руку. Меня пронзило импульсом, а красные глаза рубины рептилии заволокло темной дымкой, которая быстро сменилась огненным блеском. «М-м-м...» Протянула задумчиво и потрогала брошь снова, но на этот раз ничего не произошло. Я слышала, что драконы-рожденные могут наделять вещи и предметы своей силой, но, по-моему, никогда с подобным не сталкивалась или не помню этого, что не исключено. Возможно, это какая-то защитная магия? Захлопнула крышку коробочки и убрала ее на полку, сунув между теплых кофт. Не думаю, что готова надеть это, пока не знаю личность дарителя а вдруг он сумасшедший убийца? Какой-нибудь недоброжелатель или полоумная ведьма безграничья? Отошла от шкафа и избилась с шага, тяжело вздохнув. Да нет, быть того не может. Зачем кому-то пытаться избавиться от меня таким изощренным образом? Хм, я ведь могу ректора попросить проверить брошь на магическое воздействие, пришла на ум внезапная мысль. Да я просто гений! Усмехнулась и вытащила коробку с подарком обратно. Запихала в сумку и на этот раз уже со спокойной совестью отправилась в душевые. Когда вернулась, соседка уже встала. Она застилала свою постель и подозрительно косилась на подоконник, на который я поставила букет. «От кого цветы?» — спросила она как бы между прочим. «Не знаю», — призналась, проходя мимо. «Дразнить ее после вчерашнего уже не очень-то хотелось. Более того, я была благодарна Грейс за то, что она попыталась предупредить меня об опасности. Сама голову ломаю». «На ум приходит не так-то много кандидатов». «Разве?» — неподдельно удивилась она, выпрямляясь. «Разве у тебя не толпы поклонников и тайных обожателей?» Я замерла, так и не сняв до конца мокрое полотенце с головы. «Откуда бы им взяться?» — удивилась искренне. Я никогда не давала поводов считать меня легкомысленной особой, не держала подле себя воздыхателей, а сразу давала понять, что не заинтересована во внимании. «Да и отец, спасибо ему за это, никогда не давил на меня замужеством». «Ясно», — поникнув, отозвалась Грейс. Вздохнув, она взяла свои банны принадлежности и тоже отправилась умываться, что дало мне возможность спокойно одеться. Я специально приучила себя вставать раньше, чтобы не создавать нам с соседкой никаких неудобств. Не зря старалась. Нам удалось избежать дополнительного стеснения и толкотни. Подсушив волосы простым бытовым заклинателем и расчесав их, я взяла собранную сумку и с чистой совестью отправилась на завтрак. Во дворе за колонной террасой меня поджидал Кайл. Я даже ахнуть не успела, как друг вцепился в моё запястье и потащил за памятник великого. Мрачно изрек он, и на этом всё. Я замолчала, тут же отбросив желание начать громко возмущаться. Если Кайл так себя ведёт, значит, на то есть причина. Мы сели на край каменного выступа, где нас никто бы не заметил, если бы только не начал искать намеренно. Кайл уставился на меня пристальным взглядом Во что ты вляпала, Асвид? Я непонимающе приподняла бровь. Если он думает, что я сильна в догадках, то глубоко заблуждается. Я вообще не имела понятия, о чем идет речь. Во что я могла вляпаться? Друг издал тяжелый вздох, потирая пальцами переносицу. «Эй!» — как-то обреченно произнес он. «Твоя незамутненность порой удивляет. Ты в курсе, какие слухи гуляют по Академии вокруг тебя?» «Какие?» — поинтересовалась невозмутимо. «Хотя постой, зачем мне это знать?» Кайл уткнулся лбом в раскрытую ладонь и еще раз вздохнул. «Даже среди парней моего факультета уже говорят о том, что ты увела у какой-то девчонки жениха». «И еще, говорят, якобы герцог не выдает тебя замуж, а отправил учиться, потому что ты давно потеряла невинность». Ошеломленно моргнула, округлив глаза, и ощутила, как мое лицо стремительно краснеет, начинает гореть. «Даже ответить нечего», — выдохнула обескураженно, но тут же взяла себя в руки. «С другой стороны, почему меня должно это волновать?» Друг закатил глаза. «Ты правда не понимаешь?» Среди твоих одногруппниц есть те, что и распускают эти грязные слухи. Их цель — испортить твою репутацию, и, возможно, это только начало. И зависти, чего только люди не творят». «Действительно», — усмехнулась невесело, осознавая, что Кайл в чем-то очень даже прав. «Спасибо, что предупредил. Я буду осторожна и внимательна. Подумаю, может, что-то смогу сделать, чтобы развеять эти слухи». И тут глаза Кайла таинственно мрачно сверкнули. Он взъерошил белоснежные неровные пряди волос, криво ухмыльнувшись. «А я уже придумал. Давай сделаем вид, будто встречаемся». Мой рот изумленно приоткрылся. «Я сейчас ослышалась? Что мы должны сделать?» «Я смогу тебя защитить. Тогда с тобой точно не станут связываться, да и мне спокойнее будет. За последние несколько дней я столько любовных записок получил. Бррррр!» Друга натурально передернула, но меня не проняло. Я замахнулась и стукнула этого гения кулаком по макушке, не сильно так, в целях профилактики. Если хочешь избавиться от женского внимания, то используй для этого другие методы. Меня не втягивай. Да почему? Возмущенно воскликнул он, прикрывая голову руками. Это рабочий план. Отца предупредишь, он ругаться не станет. Да потому что если начну с тобой якобы встречаться, меня на лоскуты порвут твои поклонницы, умник и так уже угрожают. Кайл мигом стал серьезным. «Угрожают?» «Кто? Назови именно. На лице угрожающе дрогнули желваки. «Назову, и что? Пойдешь драться с девушкой?» поинтересовалась скептически и похлопала друга по плечу. «Это Оливия Стейл, но я не думаю, что она может сделать мне что-то серьезное. Порвет больные платья? Так не жалко. Обольет меня краской? Я-то отмоюсь, но потом у ее семьи возникнут большие проблемы, если информация дойдет до отца». Я даже представить не могу, чем она может мне навредить. «Стейл?» — заинтересовался друг. «Да, у нее есть брат на вашем факультете». «Точно!» — воскликнул он, подскочив на месте. «Рик Стейл! Ты не догадываешься, насколько сумасшедший этот парень!» Глухо протянул и сощурился, помрачнев. «В том году этот придурок сломал сопернику ноги на показательных выступлениях. «И после этого ты хочешь, чтобы я просто закрыл глаза на то, что с тобой происходит?» Поинтересовался красноречиво, а его лазурно-серые глаза полыхнули яростью. «Кайл, да ты сам подумай», — как можно спокойнее произнесла я, «кто в здравом уме станет вредить дочери герцога?» «Ты не знаешь, какими хитрыми и изощренными могут быть люди. Сделают так, чтобы отвести от себя подозрения, и будут тихо ликовать, стоя в стороне, пока ты падаешь на дно». «Я ценю то, что ты заботишься обо мне. Спасибо», — произнесла тепло, улыбнувшись. «И я буду рада, если ты станешь за мной приглядывать. Но встречаться с тобой не по-настоящему я не смогу. Не смогу опуститься до такого низкого обмана. Не смогу запятнать свою репутацию фальшивыми отношениями. Не могу пасть так низко в своих собственных глазах, понимаешь?» Кайл стиснул зубы и отвернулся. «Ладно», — выдохнул куда-то в сторону. «Просто не будь такой наивный». «Не доверяй всем подряд. Понятно, что герцог постоянно тебя оберегал, но его тут нет». «Спасибо», — еще раз искренне поблагодарила и поспешила проститься. «Побегу на завтра, который ское опоздать». «Имперский экипаж без тебя не уедет», — Угрюмо отозвался Кайл и, махнув рукой, отправился в противоположную от меня сторону. «Что это с ним?» — подумала недоуменно, глядя парню вслед. Кайл вел себя непривычно странно, Он никогда не иронизировал на тему наших взаимоотношений и даже в шутку не предлагал романтические отношения. Наоборот, мы избегали этой темы, потому что первый советник всеми силами старался устроить сыну выгодный брак. Может, правда, так сильно переживает обо мне, а я несерьезно отнеслась к его предупреждению. Надо будет потом позвать его в выходной день вместе съездить в город, поесть что-нибудь вкусного, заглянуть в книжную лавку» столовой, как и ожидалось, еще практически никого не было. Я всегда приходила раньше. Но каково же было мое удивление, когда увидела за самым дальним столом у окна ректора. Первая мысль была, что он тут забыл? Перепутал факультеты? А потом вспомнила, что он сопровождает нас в сегодняшней поездке, и успокоилась. Просто пройти мимо, сделав вид, что я его не заметила, было бы не очень вежливо. Пришлось поздороваться. «Доброе утро, господин Гарт, вы рано!» Губы ректора очертила лукавая улыбка. «Вы тоже, леди Асвит, и, как посмотрю, вы уже в полной боевой готовности!» Неловко улыбнулась, поправив сумку на плече и кивнула. «А вы не знаете, мы останемся в Аскане с ночевкой или вечером вернемся в Академию?» mm -hmm. Задумчиво протянул ректор, а я невольно засмотрелась им. «Такое молодое лицо и такой глубокий взгляд!» «Посмотрим, сколько по времени займет осмотр всех теплиц». «Не исключено, что девушки захотят прогуляться по императорскому парку. Все же он огромен, богат достопримечательностями и редкими деревьями, привезенными еще во времена...» «Знаю», — перебила с улыбкой, — «я была там неоднократно». «Точно», — усмехнулся ректор. «Все время забываю, что ты очень близка с императорской семьей». «Как и вы», — напомнила иронично, замечая, что он снова перешел на «ты». Впрочем, я совсем не против, это значительно упрощает общение». «О, -о — вспомнила внезапно, — я хотела еще кое-что спросить у вас». «Может быть, тогда сядешь?» — насмешливо поинтересовался он, взглядом указав на свободную лавку с противоположной стороны. Я огляделась и, заметив несколько адепток, которые уже приступили к завтраку, нерешительно замялась. «Да брось», — беспечно отмахнулся ректор, видя мое замешательство. «Скажем, что это я тебя вынудил сесть рядом». «Решил отчитать прямо во время трапезы или провести воспитательную беседу?» «Идет», — согласилась развеселившись. Сняла с плеча сумку, села и опустила ее рядом. «Если ректор решил взять всю ответственность на себя, то почему бы и нет? Мне как раз есть что у него спросить, да и момент подходящий».